Когда эта девочка была еще жива, она завела себе альбом и наклеивала туда из пресвитерианской газеты объявления о похоронах, заметки о несчастных случаях и долготерпеливых страдальцах, и сама сочиняла про них стихи. Стихи были очень хорошие. Вот что она написала про одного мальчика по имени Стивен Даулинг боц который упал в колодец и утонул. Ода на кончину Стивена Даулинга Боттса. Хворал ли юный Стивен, И умер ли он от хвори, И рыдали ли друзья и родные, Не помни себя от горя. О нет, судьба послала Родным иное горе, И хоть они рыдали, Но умер он не от хвори, Ни свинкой его раздула, И сыпью не корь покрыла. Нет, вовсе ни корь и ни свинка Беднягу Боца сгубила. несчастною любовью Не был наш боц сражен, Объевшись сырой морковью, От колик не умер он. К судьбе несчастного боца Склоните печальный слух, Свалившись на дно колодца, К небесам воспарил его дух. Достали его, откачали, Но уже поздно было. Туда, где нет печали, Душа его воспарила. Если Млина Грэнджерфорд Умела писать такие стихи, Когда ей не было еще четырнадцати лет, то что бы могло из нее получиться со временем? Бак говорил, что сочинять стихи для нее было плевое дело. Она даже ни на минуту не задумывалась. Бывало, придумает одну строчку, а если не может подобрать к ней рифму, то зачеркнет, напишет новую строчку и жарит дальше. Она особенно не разбиралась и с удовольствием писала стихи о чем угодно, лишь бы это было что-нибудь грустное. Стоило кому-нибудь умереть, будь это мужчина, женщина или ребенок, покойник еще и остыть не успеет, а она уж тут как тут со своими стихами. Она называла их «данью покойному». Соседи говорили, что первым являлся доктор, потом Эмелина, а потом уже гробовщик. Один только раз гробовщик опередил Эмелину, и то она задержалась из-за рифмы к фамилии покойного, а звали его Уистлер. От этого удара она так и не могла оправиться, все чахло до да чахло, и прожила после этого недолго. Бедняжка. Сколько раз я заходил к ней в комнату. И когда ее картинки расстраивали мне нервы, я начинал на нее сердиться, то доставал ее старенький альбом и читал. Мне вся эта семья нравилась, и покойники, и живые. Я вовсе не хотел ни с кем из них ссориться. Когда бедная милина была жива, она сочиняла стихи всем покойникам и казалось несправедливым, что никто не напишет стихов для нее теперь, когда она умерла. Я попробовал было сочинить хоть один стишок, только у меня ничего не вышло. Комнату Эмелины всегда чистенько убирали, и все вещи были расставлены так, как ей нравилось при жизни, и никто никогда там не спал. Старушка сама наводила порядок в комнате, хотя у них было много негров, часто сидела там с шитьем, и Библию тоже почти всегда читала там. Так вот, я уже рассказывал про гостиную. На окнах там висели красивые занавески, белые, с картинками, замки, сплошь оббитые плющом, и стада на водопое. Там стояла еще старенькая пианино, набитая, по-моему, жестяными сковородками. И для меня первое удовольствие было слушать, как дочки поют «Расстались мы» или играют на нем битву под Прагой. Стены во всех комнатах были оштукатурены, На полу почти везде лежали ковры, а снаружи весь дом был выбелен. Он был в два флигеля, а между флигелями были насланы полы и сделана крыша. Так что иногда там накрывали стол в середине дня, а место это было самое уютное и прохладное. Ничего не могло быть лучше. Да еще стряпали у них очень вкусно. И еды подавались целые горы.